Глава 21 и последняя. Что сделал Дон Клеофас после того, как его покинул бес? И чем сочинитель этой книги нашел нужным закончить ее? Как только Асмадей исчез, студент, чувствуя себя утомленным после ночи, проведенной на ногах и при том в большом движении, разделся и лег, чтобы отдохнуть. Он был так взволнован, что долго не мог задремать, но, наконец, с лихвою отдавая Морфею дань, которую обязаны платить все смертные, погрузился в непробудный сон и проспал весь день и следующую ночь. Он пребывал в этом состоянии уже сутки, когда один из его приятелей по имени Дон Луис Дулухан Лухан вошел в его комнату и закричал изо всей мочи. — Эй, сеньор Дон Клеофас, вставайте! Самбулья проснулся. — Вам известно, что вы спите со вчерашнего утра? — спросил Дон Луис. — Не может быть, — удивился Леандро. «Клянусь вам!» — ответил юноша. «Часовая стрелка уже дважды обошла циферблат. Все жильцы вашего дома уверяют меня в этом». Студент, девясь такому продолжительному сну, сначала испугался, что приключение с хромым бесом было только игрой его воображения. Но это казалось ему невероятным. А когда он припомнил кое-какие обстоятельства то и вовсе перестал сомневаться в реальности того, что видел. Однако, чтобы еще более в этом убедиться, он встал, наспех оделся, вышел вместе с Доном Луисом на улицу и повел его к Пуэрто-дель-Соль, не объясняя, зачем. Когда они пришли туда, и Дон Клеофас увидел, что от дворца Дона Педро осталось только пепелище, он прикинулся крайне удивленным. «Что я вижу?» Воскликнул он Какое опустошение произвел здесь огонь Кому принадлежал этот злополучный дом Давно ли он сгорел Дон Луис Ответил на его вопрос И потом сказал Пожар наделал шуму не столько причиненным убытком Сколько другим обстоятельствам Вот послушайте У сеньора Дона де Эскалана Есть единственная дочь Писанная красавица Рассказывают что ее комната была полна огня и дыма. И девушка непременно погибла бы, если бы ее не спас некий юноша, имени которого я еще не знаю. Весь Мадрид только об этом и толкует. Все превозносят до небес мужество этого кабальера и предполагают, что в награду за столь отважный подвиг молодой человек получит руку дочери сеньора Дона Педро, несмотря на то, что он простой дворянин. Леандро Перес слушал Дона Луиса, притворившись, будто все это его ничуть не трогает, однако поспешил под благовидным предлогом отделаться от приятеля и пошел на Прадо. Там он сел под деревом и погрузился в глубокое раздумье. Прежде всего он вспомнил хромого беса. — Как мне не достает моего милого Асмодея! С ним я бы вмиг облетел весь свет, не испытывая никаких неудобств путешествия. Какая тяжелая утрата. Однако, — прибавил он минуту спустя, — дело может быть еще поправимо. Зачем отчаиваться, думая, что я никогда его не увижу? Может статься, как он и сам говорил, что чародей тотчас же возвратит ему свободу. Затем... Мысли студента перешли к Дону Педро и его дочери, и он решил пойти к ним просто из любопытства. Ему хотелось полюбоваться прекрасной Серафиной. Как только он явился перед Доном Педро, вельможа бросился ему навстречу с распростертыми объятиями и воскликнул. «Милости просим, великодушный кабальеро!» А я уже начинал сердиться на вас. Что же это? После всех моих настоятельных просьб посещать меня он еще не показывается, — говорил я. Ему безразлично, что я горю нетерпением выразить ему свое уважение и дружбу. При этом дружескому упреке Самбулья почтительно склонил голову и в оправдании сказал старику, что боялся обеспокоить его, ведь вчера... Дон Педро был в таком тяжелом состоянии, я не принимаю ваших извинений, возразил Дон Педро. Вы никого не можете стеснить в доме, где-нибудь вас все были бы в страшном горе. Да что говорить, прибавил он, потрудитесь следовать за мной, кроме меня и еще кое-кто должен вас поблагодарить. С этими словами он взял Дона Клеофаса за руку и повел в комнаты Серафины. Девушка только что проснулась от послеобеденного сна. «Дочь моя», — сказал ей отец, — «я хочу вам представить молодого человека, который так самоотверженно спас вам жизнь. Скажите ему, до какой степени вы признательны за его подвиг» потому что состояние, в котором вы третьего дня находились, не позволило вам сделать этого тогда же. Тут сеньора Серафина, открыв ротик, похожий на розу, обратилась к дону Клеофасу с таким приветствием, что все мои читатели были бы очарованы, если бы мне удалось передать его слово в слово. Но мне и самому-то его не особенно точно передали, Поэтому я предпочитаю умолчать, чем исказить его. Замечу только, что дону Клеофасу почудилось, будто он слышит и видит Божество. Серафина пленила и взоры его, и слух, и он мгновенно загорелся к ней неистовой любовью. Но он все-таки не решался считать ее своей суженной и, несмотря на уверение беса, сомневался, чтобы его мнимая услуга была так щедро вознаграждена. Чем больше восхищался он Серафиной, тем меньше льстил себя надеждой получить ее в жен. Еще больше росла его неуверенность от того, что Дон Педро во время их долгой беседы не затронул этого вопроса. Старик только осыпал его любезностями, но ничем не давал понять, что желает стать его тестем. Серафина? Столь же учтивая, как ее отец, кроме слов полных благодарности, тоже не сказала ничего такого, что подавала бы сам Булью повод думать, что она в него влюблена. Так что студент вышел от сеньора де Эсколана с сильной любовью и слабой надеждой. Асмодей, друг мой!» — говорил он, возвращаясь домой, как будто Без был еще возле него — Когда вы уверяли меня, что Дон Педро расположен сделать меня своим зятем, А Серафина пылает ко мне страстью, которую вы ей внушили, Вы верно смеялись надо мной? Или же сознайтесь, что так же мало знаете настоящее, как и будущее? Наш студент жалел, что пошел к этой особе, Считая свою страсть к ней любовью пагубной, которую надо заглушить, он решил сделать для этого все возможное. Больше того, он упрекал себя за желание продолжать начатые шаги. Даже если бы отец был склонен отдать ему Серафину, он считал, что постыдно хитростью добывать себе счастье. Булья был еще погружен в эти размышления, когда на следующий день Дон Педро прислал за ним и сказал. Сеньор Леандро Перес, настало время доказать вам на деле, что, оказав услугу мне, вы оказали ее не одному из тех придворных, которые удовольствовались бы тем, что отплатили бы вам льстивыми и неискренними словами признательности. Я хочу, чтобы наградой за опасность, которой вы подверглись ради Серафины, была бы она сама. Я ее об этом спрашивал, и она готова с охотой повиноваться мне. Скажу вам даже, что узнал в ней свою кровь. Когда предложил ей в мужья ее спасителя, она пришла в такой восторг, который доказал мне, что ее великодушие равняется моему. Итак, дело решенное. Вы женитесь на моей дочери. Добрый сеньор де Сколано, не без основания ожидавший, что дон Клеофас рассыплется в выражениях благодарности за оказанную ему милость, был крайне удивлен, видя, что студент опешил и молчит. — Говорите, Самбулио, — сказал он ему, — что означает ваше замешательство, что в моем предложении смущает вас? Неужели простой дворянин может отказаться от союза, который даже Грант считал бы для себя почетным? Неужели на моем дворянском гербе есть пятно, мне неизвестное? — Сеньор, я слишком ясно сознаю, какое расстояние разделяет нас, — отвечал Леандро. — Почему же вы так недовольны браком, которым, казалось бы, должны быть польщены? — — спросил дон Педро. — Признайтесь, дон Клеофас, вы влюблены в какую-нибудь даму, которой уже дали слово. Долг перед ней препятствует вашему счастью. — Если бы у меня была возлюбленная, с которой я был бы связан клятвой, ничто, конечно, не могло бы заставить меня изменить ей, — отвечал студент. — Принять ваши милости мне мешает совсем иная причина. «Щепетильность повелевает мне отказаться от высокого положения, которое вы мне предлагаете, и вместо того, чтобы воспользоваться вашей ошибкой, я хочу вывести вас из заблуждения. Серафину спас не я!» «Что я слышу?» — воскликнул удивленный старик. «Не вы вынесли ее из огня, в котором она чуть не погибла? Не вы совершили тот смелый поступок?» «Нет, сеньор», — ответил Самбули. — «ни одному смертному не удалось бы сделать этого. Ваша дочь спасена чертом». Эти слова еще более изумили Дона Педро. Предполагая, что их надо понимать иносказательно, он попросил студента говорить яснее. Тут Леандро, уже не думая о том, что лишится расположения Асмодея, поведал все, что произошло между ними». Тогда старик сказал «Ваше признание укрепляет меня в намерении отдать вам мою дочь. Вы ее истинный спаситель. Если бы вы не просили хромого беса избавить ее от угрожавшей ей смерти, он не воспротивился бы ее гибели. Значит, именно вы сохранили жизнь Серафина. Словом, Вы достойны ее, и я предлагаю вам ее руку и половину моего состояния. При этих словах, рассеявших всякие сомнения, Леандра Перес бросился к ногам Дона Педра благодаря его за все милости. Через некоторое время свадьба была отпразднована со всей пышностью приличествующей наследницы синьора де Эсколано и к великому удовольствию родственников нашего студента, который был с избытком вознагражден за несколько часов свободы, дарованных им хромому бесу.